Глава 14. Ультиматум. Старейшина Застру проводил заседание Высшего совета, проводил в непростой обстановке. Флот прикрывающий столичную планету Рирва разбит, и теперь мезавторы угрожают планете. Орбитальная и планетарная обороны приведены в боевую готовность. На вопросы отвечал наблюдатель Чект. Как флот мезавторов смог незаметно подойти к нашей звёздной системе? Чект понимал, Он стоит перед советом только потому, что больше поставить некого и задать вопросы некому. Флот разбит, командующий атлон не отвечает, возможно, погиб. Наши сканирующие комплексы всё время отслеживали передвижения мезавторов как в обычном пространстве, так и в порталах. Но на этот раз никаких данных о передвижениях флотов мезавторов не зафиксировано. Может быть, сканирующие устройства неисправны? Сканирующие устройства исправны, скорее всего, Мезовторы применили новые технологии. А что же мы? У нас таких технологий нет, и мы не занимаемся их разработкой. Подошёл секретарь и что-то проскрепел застру, вздрагивая всем телом. Присутствующие поняли: новости плохие. Наш флот в звёздной системе Рольшук атакован мезовторами и разбит. В звёздной системе Холд предпринята попытка атаки на наш флот, но он успел уйти в портал. Кстати, куда он мог взять курс, как думаете, наблюдатель? Не только этот флот, но и многие другие совершают прыжок в звёздный сектор Мезавторов по намеченным координатам. Таков последний приказ командующего Атлона. Атлону теперь всё равно, а наш звёздный сектор критически ослаблен. Флоты в портале, связи с ними нет, ничего исправить нельзя. Наблюдатель, хорошие новости есть? Хорошая новость одна. Наши флоты ушли в звёздный сектор Мезавторов И они нанесут там сокрушительный удар. Про удар вы говорите давно. Я так понимаю, удар возмездия. Настороживает одно обстоятельство: наши флоты ни разу не победили мезавторов. Сейчас обстановка критическая. Предположим, что наши флоты нанесут удар по мезавторам и даже победят. Дальше что? Вернуться с победой и будем жить как жили. Вы глупее, чем я думал. Нас к тому времени может просто не быть. Флот мезавторов нацелен на планету. И этот огромный корабль подошёл на дистанцию выстрела, но пока медлит. А какой победе вы говорите? Послав флот в их звёздный сектор, мы готовим свою гибель здесь. Возможно, но с этим поделать уже ничего нельзя. Завтра хотелось лично растерзать наблюдателя, но это не решило бы проблему, а решать её надо. Времени катастрофически мало. Вновь подошёл секретарь. Совет замер, не ожидая ничего хорошего. Чект так и вовсе готовился к смерти. Мало того, что дела шли плохо, он ещё посмел дерзить старейшине. Пауза затягивалась. Заструу лежал на настеле и о чём-то размышлял. Потом, решив, что достаточно, заскрежетал. Мы получили сообщение от командующего флотом мезавторов Шелона. Он возглавляет флот, который вторгся в нашу систему. Правда, сам он это сообщение называет ультиматум. И замолчал. Давай возможность совету осмыслить сказанное. Давайте послушаем содержание этого ультиматума. Совету цивилизации Изриан и его старейшине Застру. Мы уничтожили ваш флот в этой звёздной системе. Планетарная и орбитальная оборона не представляют для нас опасности. Её уничтожим одним выстрелом вместе с вами. Но я, командующий объединёнными флотами Шелом, с позволения правительства цивилизации Мизавторов Даю вам шанс жить дальше. Для того, чтобы сохранить в своей жизни свою столичную планету и свою цивилизацию, вы должны капитулировать. Капитулировать значит сдаться, отозвать свои флоты из нашего звездного сектора и начать переговоры. Ждем ответа в течение трех периодов, часов, после чего уничтожим планету и сотрем с полотна Вселенной вашу цивилизацию. Чтобы у вас не осталось иллюзий, посмотрите на третью планету вашей звездной системы. Время пошло. Мэй понимала, что сейчас самое время принимать ответственные, судьбоносные решения. Второго такого шанса может не быть. Флот и платформа держали планету на прицеле. Сейчас она практически беззащитна, но заблуждаться не стоит. Зря они не альтруисты, и как себя поведут, неизвестно. До сих пор предпочитали гибель плену. А тут тоже выбор, погибнуть вместе с планетой или капитулировать. Решила не проявлять инициативу. Все-таки это стратегия и епархия правителя Рогова. Может, у него другие планы. Поэтому вышла с ним на связь. Как только связь установилась, он ответил. «На связи, Мэй. Что у тебя?» «Олег, мы разбили флот Зариан и сейчас держим планету Реруа на прицеле. Предлагаю послать им ультиматум с требованием капитулировать. Или мы уничтожим цивилизацию?» «Уничтожать не будем. Не мы ее создавали и не свою войну ведем». Но блеф в этом случае оправдан. Да и время подходящее, общая ситуация располагает. Можно попробовать. К нашему звёздному сектору идут флоты Зриан, и не знаю, как сложится битва. Хорошо бы её избежать. Но сразу об этом не говори. Если пойдут на переговоры, первое условие отзыв флотов из нашей звёздной системы, а мы не будем уничтожать планету Лерва. Поняла. Но чтобы ультиматум произвёл достойное впечатление. Предлагаю продемонстрировать нашу силу. Уничтожишь в одно безжизненную планету в системе. Продемонстрируй, но в будущем надо быть с кварковым оружием поосторожней. Куда девается материя, мы так и не знаем. А вдруг она потом вернётся? Приступаю к выполнению плана. На этом связь закончилась. Мы связалась с Стором и ввела его в курс дела. Он воодушевился идеей закончить войну одним выстрелом и взял в прицел небольшую планету. Тор стреляешь по моей команде, чтобы до совета Зриан дошло, что мы не шутим. Составила ультиматум и направила зрянам, изложив требования в общих чертах. Остальное на переговорах. Подождала полчаса и скомандовала Тору: "Огонь". Демонстрация невиданного оружия впечатлила. Голографическое изображение показывало совету Зриан планету. Вдруг она покрылась маревом, задрожала, начала сжиматься в точку. и пропала из поля зрения, оставив после себя чистый космос. Совет замер под впечатлением увиденного. Никому не хотелось уходить в вечность. Первым заскрежетал Чек. Он помнил, как старейшина говорил с ним о переговорах с мезовторами, и вот теперь решил, что настала пора проявить инициативу. У нас нет шансов против такого оружия. Нужно идти на переговоры и выполнить требования ультиматума. В будущем наши корабли научатся передвигаться скрытно. Мы создадим такое же оружие, а может быть, лучше, и тогда сможем взять реванш. Если примем другое решение, то уйдём в вечность, и уже никто за нас не отомстит. А так есть шанс в будущем рассчитаться с мезавторами. Совет находился в шоковом состоянии. Застру не торопился. То, что продемонстрировали мезавторы, впечатляло. Совет мог долго приходить в себя и осмысливать ультиматум, но времени не было. Три периода очень мало. Поэтому пришлось обойтись без ритуальной паузы. Мудрые мысли, наблюдатель. Кто отомстит мезавторам за наше поражение, если мы погибнем? Задав риторический вопрос, сделал паузу, впрочем, не ожидая ответа. Хотя в совет и входили главы планет, но инициативой и стратегическим мышлением они не отличались, во всем полагаясь на старейшину. Молчите, я бы тоже молчал. Но обязан принять решение, и я его принимаю. Мы должны сохранить цивилизацию, набраться сил и в будущем нанести удар по мезавторам. А сейчас согласимся на переговоры. Совет утверждает такое решение. Совету удиваться некуда. Находясь в положении заложников, они готовы на всё, чтобы сохранить свои жизни и утвердили озвученное завтра решение. Наблюдатель, тебе поручается начать переговоры с командующим мезавторскими флотами. Совет отзывает наши флоты из звёздной системы мезавторов. Наша цивилизация капитулирует перед угрозой уничтожения и начинает переговоры. Чек не стал тянуть и вступать в дискуссию о том, как отозвать флоты. Они сейчас находились в порталах и выйдут в обычное пространство звёздного сектора мизавторов не скоро. Главное принято принципиальное решение. Нужно разобраться с командованием объединёнными флотами. Атлон отанет. Чек связался со штабом, выяснил, кто остался из высшего командного состава. Оказалось, что его бывший начальник штаба СО, а теперь заместитель командующего, назначаетесь исполняющим обязанностей командующего объединёнными флотами. Приказываю деактивировать орбитальную и планетарную оборону. Мы начинаем переговоры с командующим мизавторов. СО, несколько ошарашенный таким приказом, тем не менее быстро справился с собой и ответил, что приказ понял и всё исполнят. Через некоторое время доложил о выполнении. Мы ждала надежда на капитуляцию Зриан реальна как никогда. Иначе проблем не оборёшься. Туда в звёздный сектор Мезавторов идёт лавина кораблей, с которой справиться непросто, и не факт, что удастся справиться. Время шло. Осталось полтора часа до окончания ультиматума. Мы решила, что если Зриане не пойдут на переговоры и не примут условия ультиматума, она просто уничтожит планету. Да, нарушит приказ правителя Но другого выхода нет. Она показала Зрианам, как это произойдет, проведя акцию устрашения. Наконец, за час до означенного в ультиматуме срока, поступил доклад от боевого центра, что орбитальная и планетарная оборона деактивированы. Хороший знак. Теперь стоит ожидать позитивного развития событий. И не ошиблась. Оператор связи доложил, что поступил сигнал от Зриан. «Переведите в отсек с роботом Мизофтора. Говорить должен Шеллан». Его роль играл робот, которым она управляла дистанционно. Командующий Шеван, Совет цивилизации принял решение по выдвинутому тобой ультиматуму. Цивилизация Зриан объявляет о капитуляции. Мы прекращаем боевые действия, деактивируем планетарную и орбитальную оборону, отзываем свои флоты, направленные в ваш звёздный сектор. Разумное решение, Зрянин. Кто ты и какую должность занимаешь? Я наблюдатель Совета Чек. Мне поручено передать заявление совета. В знак доброй воли мы передадим вам одного из высокопоставленных военных начальников, захваченного нами. Хатер с ним спустился на ваш космодром на планете Рируа. Коды прохода и транспортный коридор вам будут обеспечены незамедлительно. Хорошо. Наблюдатель чекает. Ваши флоты находятся в порталах, и связь с ними невозможна. Как вы отдадите приказ о возвращении? Естественно, только по выходу флотов в обычное пространство. Предлагаю другое решение. Флоты выйдут в боевом построении и сразу устремятся в бой. Пока вы с ними свяжетесь, развернётся космическая битва. Поэтому передайте нам коды отмены операции, как только корабли выйдут в обычное пространство, мы будем им транслировать в вашу запись. Такой ход логичен. Мы пришлём запись с отменной приказа о нападении. Наблюдатель Чек Ждём на флагмане вашу делегацию во главе со старейшиной Застром и высшими должностными из Рьянны цивилизации для подписания документов о капитуляции и проведения дополнительных переговоров о наших двусторонних отношениях в будущем. На организацию такой встречи потребуется время. Мы готовы принять делегацию через 13 периодов часов. На этом сеанс закончился. Мы понимала, это не мирные переговоры, а капитуляция. которая происходит с позиции силы, поэтому нужно действовать жёстко. Немедленно вышел на связь с Олегом и доложил о положительном результате. Молодец, это победа. Теперь нужно подписать документы и оставить наши наблюдательные корабли во всех населённых звёздных системах Зврян. У нас появляется время на организацию переселения людей в звёздную систему Мезавторов. И главное, что наступает мирный период. Думаю, он продлится долго. Мы успеем создать действительно сильную цивилизацию. Олег, я пригласил на корабль делегацию из Рян и высших лиц государства подписать капитуляцию, поэтому тебе придётся общаться с Застру. Ты главное лицо в нашем государстве, правитель, а здесь с ним договаривается командующий Шелон. Я буду готов. Ты тоже приготовь из десятков роботов, ну там почётный король, в общем, напустет туману. Скоро я передам тебе коды и приказ флотам Зриан вернуться в свои звездные системы. Хорошо придумала. А то я тут голову сломал, готовясь встречать флоты. Старейшина, я провел переговоры с Шеллоном и подтвердил готовность к капитуляции. Через 30 периодов Шеллон ждет тебя с делегацией для подписания документов. И еще. Ему нужна запись с приказом нашим флотам вернуться назад. Они её прокрутят сразу по выходу наших флотов в их системе, чтобы избежать космической битвы. Пойдём до конца. Лети на их корабль и готовь документы. Через 30 периодов прибуду лично. Сделай запись нашим флотам, я утвержу и сразу передай. А что ты говоришь, кого они нам вернут? Пленного, которого захватили в бою. Их катер уже садится на нашем космодроме. Пилот посадил катер на космодроме и открыл пассажирский отсек. Встречающие проследовали туда и увидели зриянина в боевой броне. Кое-как вытащили, поместили в транспорт и уехали. Пилот запросил инструкции у капитана. Тот велел возвращаться. Катер беспрепятственно стартовал и вскоре причалил к флагману. Чекту доложили, что катер доставил не кого-нибудь, а командующего объединенными флотами Атлона. Тот находился в тяжелом состоянии из-за нескольких ранений. Его тут же поместили в медицинскую капсулу. Восстановление продлится 2 месяца. Чект сразу доложил Застру. Тот не знал, что делать и решил взять паузу. Пусть сначала вылечат, а потом посмотрим, что делать. Когда вылетаешь на каравельх мезавтором? Комиссия уже готова. Вылетаем через один период, час. Держи меня в курсе. Чект волновался, взял с собой специалистов. Он даже не знал, кого брать. потому что зря они никогда не занимались дипломатией и никогда в истории цивилизации не приходилось сдаваться. Наконец загрузились в шаттл и предупредили Шеллона, что вылетают. Тот задействовал навигационный луч. С этого момента Чект открыл новую страницу жизни в истории цивилизации. Мэй подготовила отсек для переговоров, место отдыха для зриан и даже их охотничий вольер, который пришлось перегрузить с одного из подбитых кораблей. До подписания договора оставалось 15 часов, и Мэй решила сама поработать с комиссией Зрян. Она не была дипломатом. До да таких специалистов вообще не было ни здесь, ни у Олега. Текст капитуляции он ей прислал, но то, что её ожидало, ни в какое сравнение с её навыками в этом деле не шло. Зряне вообще понятия не имели, что такое договор, и вообще ничего о контактах с другими расами. У них существовал один язык язык силы. Брали, что хотели. ни у кого ничего не спрашивая и даже не замечая. А если кто-то сопротивлялся, уничтожали. И вот этот ликбез пришлось проводить ей, худо-бедно объяснила, что к чему. «Шеллан, это глупо. Мы подпишем, но выполнять не будем. Что вы сделаете?» простодушно заявлял Чект. «Для этого у нас, в каждой вашей звездной системе, будет находиться флот для наблюдения за выполнением договора. А если мы нападем?» «Будете уничтожены». Силу нашего оружия вы знаете. Мы воевали в прошлом и никогда не договаривались. Почему вы начали переговоры, а не уничтожили нас? Такой ход был бы логичен и укладывался бы в рамки наших отношений. Мэй на минутку задумалась. Нужно ответить предельно ясно и достоверно. И быстро перебрав причины, она остановилась на нескольких. Так было много времени назад, мы были другими. За это время эволюционировали и живем во многих звездных секторах. Теперь мы не уничтожаем цивилизации ради уничтожения или ради территории. Во Вселенной много свободных планет, пригодных для жизни. Гораздо выгоднее торговать с новыми цивилизациями. Понятно. Вы пришли оттуда, из неизведанной части Вселенной. Да, мы ушли туда давно и теперь вернулись в свой звездный сектор, в наш дом. И что мы увидели? Оплавленные планеты. Наш дом разрушен. И кем? Вами, зряными, слабыми по сравнению с нами существами. Мы проверили вас в бою. Ваши корабли не выиграли ни одного боя, а мы уничтожили тысячи и были готовы уничтожить всю цивилизацию, но вы согласились сотрудничать с нами. Что значит сотрудничать и что значит торговать? Пришлось объяснять азы, без которых движение вперёд просто невозможно. К прилёту делегации из Заструу Чект знал многое, о чём раньше даже не догадывался. Заструу прибыл на шикарном катере вместе с делегацией. Мы сдержанно встречал его в специально подготовленном зале. Застру вошёл, увидел особь мезавтора, застывшую в ожидании и начал скрижетать. Мы прибыли и готовы подписать или заверить договор. Такой метод ведения переговоров извинителен для зрян, они просто этого никогда не делали. Выточный из старейшин совета цивилизации Застру. Ваш наблюдатель чек хорошо поработал. Мы подготовили проект договора о капитуляции. Вам нужно время, чтобы ознакомиться с ним. Застру обернулся к чекту. Его поза выражала вопрос: что делать, как отвечать? Чекет приподнял крылья, что соответствовало совету: нужно ознакомиться. Да, делегация хотела бы ознакомиться с конечным вариантом договора о капитуляции. В таком случае, в вашем распоряжении отсеки с атмосферой для вас, всё необходимое: и вальеры. Если что-то потребуется, обращайтесь. Будете готовы, дайте знать. Продолжим переговоры. Делегацию проводили в шикарные отсеки. Шикарные для зриан, где они занялись делами. Чехт инструктировал Застру и рассказывал, чего от них хотят. Тот со многим не соглашался. Старейшина, у мизавторов очень серьезный аргумент. Стволы орудий, направленных на нашу планету. Нас не послушают. Лучше согласиться со всем и покончить с этим неприятным делом. Мы согласны подписать капитуляцию. Это все ваши требования. Образовалась голограмма, на которой огромный мезавтор шевелил передними конечностями. Пошёл перевод. Я правитель цивилизации мезавторов. Вижу, вы согласились на капитуляцию. Это значит, что вы согласились отказаться от своих боевых флотов, чтобы в будущем нам не угрожать. Флоты должны быть уничтожены. Те флоты, которые войдут в нашу звёздную систему, должны быть переданы нам как трофеи. Экипажи можете забрать обратно. В каждой звёздной системе Зриан будут наши наблюдатели. И если положение о договоре нарушится, система подлежит уничтожению. Даже мы опешила от таких требований. Очень круто. По сути, Зриане становились мирной цивилизацией без боевых флотов. Но кто же нас защитит в случае внешней агрессии? Старейшина Застру. С этого момента вы мирная цивилизация, а от внешней агрессии, если она случится, вас защитим мы. Застру затрепетал крыльями от возмущения. Но что толку возмущаться, когда это никого не интересует? Он понимал. Это конец. Мирно жить з Ряню не умели, лучше погибнуть. И он уже был готов ответить резко, но его перебил Чек. Правитель, мы слышим серьёзные требования и ограничения. Нам нужно подумать и обсудить их. Хорошо, обсуждайте, время есть. Я жду коды и шифры для командующих вашими флотами, которые идут в мою звёздную систему. Мы бы хотели обсудить дополнительные требования на своей планете в расширенном составе. Договор о капитуляции, который согласовали наши комиссии, мы подписали. Возвращайтесь и думайте сколько хотите, но коды и шифры мне нужны через сутки. Ваши флоты уже близко, предупреждаю. Если наши договорённости нарушатся, вы погибнете и ваши флоты с экипажами тоже. Олег сыпал угрозами, как из рога изобилия. Даже Мэй не могла сдержать удивление. И как только зря они отбыли на свою планету, она тут же с ним связалась. «Олег, ты с ума сошел. Ты загоняешь их в угол. А если волка загнать в угол, он начинает огрызаться, потому что ему терять больше нечего». «Мэй, я действую по четко разработанному плану, предварительно изучив психологию зриан. Эти насекомые весьма трусливы». И стайный инстинкт выживания всегда берет вверх над внешними условиями угрозы уничтожения. Сложновато для меня, но если ты ошибаешься, мало не покажется. Мы и так блефуем, а ты блеф возводишь в ранг государственной политики. Нам нужна передышка лет двадцать, а ты замахнулся сделать зриан мирной цивилизацией. Разве волков можно заставить есть траву? Мэй, представь, что все сработает, и войне конец. Ты идеалист. Что с тобой произошло? Ты доведешь дело до конфликта, в котором мы проиграем. Зря нам терять нечего. Поднимут все флоты и пойдут в последний бой. А планета? Она же под прицелом. Пожертвуй ты планетой и своими жизнями. А ты поступил бы по-другому? Не знаю. Знаю, не знаю. Ты кто? Правитель цивилизации или гадалка? Знаю, не знаю. Распалялась Мэй. Может, тебе величие в голову ударило? Ты где сейчас, в реалии или в виртуалке? на виртуальном управляющем. Понятно. Выйди в реал и свяжись со мной. Даю 5 минут. Иначе что? Я отменю капитуляцию и улечу отсюда. Олег действительно находился в виртуалке и метался от одной базы к другой, потом на планете Топас организовывал боевое построение автоматических кораблей. Конечно, находился в состоянии слияния с со Ассоль, и она оказывала на него влияние, постепенно наращивая свою составляющую, заставляя его действовать на скорую победу. Асоль стремилась уничтожить и планету Рирва, и всю цивилизацию Зриан. Мне хотелось Олега, ей очень не нравилось. Она стала слегка корректировать его сознание, заставляя действовать жёстко, как мезавтор. А вот категоричное требование мы выйти в реал не укладывалось в её стратегию. Асоль знала из мыслей Олега, что она может выполнить угрозу, и поэтому отпустила Олега в реал. Но сам Олег не подозревая, что его биологическое сознание попало в зависимость от Асоль, Вернувшись в тело, почувствовал тяжесть. Тяжело поднять руку, ногу, повернуть голову. Мелькнула мысль: "Может, я заболел?" Но, приложив максимум усилий, всё же поднялся. Голова кружилась. "Да что это со мной?" Взгляд упал на календарь. Он остолбенел, не веря глазам. 3 недели в виртуалке. Теперь всё понятно. Невыносимо хотелось есть, а времени не было. Нужно связаться с Мэй. Собрался с силой и вышел из комнаты контакта с бис Я активировал связь с ней. Та увидела голограмму с бледным и исхудавшим Олегом. Горест на покачала головой. Давай завтракай, приведи себя в порядок. Позже свяжемся. Хватит сидеть в виртуалке, здесь реальная жизнь. Твои последние требования к Зрианам я отменяю. Поступай, как считаешь нужным. Ему всё стало безразлично. Сознание улетало, навалилась усталость и тошнота. В конечном счёте всё кончилось медицинской капсулой. Ситуация действительно приобретала опасный и даже фатальный характер. Зря они не были живородящими, а, как и большинство представителей насекомых, продолжали свой род гомогенетически, то есть спаривались и откладывали яйца. Делегация возвращалась на планету. Застру смотрел, как в космосе, ощетинившись орудиями, нацеленными на его планету, баражировал флот мезофторов. В сторону огромного, как планета корабля, смотреть не хотелось. Несомненно, мезавторы превосходили зрян технологически. У нас были раньше такие корабли. Мы даже нашли вервь, где они производились. Мезавторы знали её координаты и уничтожили. Но наши учёные успели изъять документацию, так что есть шанс построить огромный корабль по древним технологиям. Но для того, чтобы построить, нужно выжить. Капитуляцию я подписал. По её положениям мы практически ничего не теряем, только приобретаем наблюдателей. Что же, пусть наблюдают. А вот последующие жёсткие заявления правительства настораживают. Если мезавторы применят все эти угрозы, то смысла в дальнейшем существовании не будет. Я подниму все флоты цивилизации, отправлю в их звёздные сектора для нанесения удара. Пусть это будет последний бой, но мы уйдём в вечность с честью как воины. Печально, другого пути нет. Старейшина, ты просил доложить о состоянии атлона, доставленного мезавторами? Он вышел из медицинской капсулы и требует немедленного суда вершителей. На его месте каждый поступил бы так же. Не время судить военачальников, кто воевать будет. Мы попали в трудное положение, нам нужно выиграть время. Нельзя менять стратегию во время роения молодняка. Соедини меня с ним. Атлон действительно не понимал, что происходит. Он хотел уйти в вечность и ушёл. Очнулся. Думал уже в другом измерении и даже попытался, как он считал, воспорить, но не тут-то было. Лапы упёрлись в жёсткий пластик, который не поддавался. Подползли медики, открыли капсулу. Атлон смотрел на них непонимающе. Где я? В медицинском центре на планете Рирва, командующий. Не может быть. Я ушёл в вечность. Зачем вы меня вернули? Теперь суд вершителей. Началась истерика, и медики вновь ввели его в состояние сна. Очнувшись во второй раз, все вспомнил и не стал устраивать сцен, решив действовать по-другому. Чувство вины зашкаливало. Слово, данное застру, горело огнем в сознании. Он должен выполнить свой долг и свое обещание — уйти в вечность. Осмотрел внимательно медицинский отсек. Ничего подходящего, чтобы совершить самоубийство, не обнаружил. Пришлось выходить из отсека. Но тут его встретил дежурный. Атлон было дернулся, но дежурный доложил. «Командующий!» «Вас требует на связь старейшина совета Застру», — подумав, решил ответить. «На связи, старейшина. Я в курсе, что с тобой случилось. Тебя на планету доставили мизофторы без сознания и в ранах. Ты выполнял свой долг до конца. Не твоя вина, что не смог уйти в вечность. Ты все для этого сделал, кроме одного, проиграл битву». «Не только ты проиграл. Мы все проиграли. Я подумал над случившимся и пришел к выводу, что в другое измерение тебе рано». Высшие силы не хотят тебя принимать, значит, у тебя есть дела здесь. Высшие дали знак, чтобы ты остался командующим с высшими космическими силами, которые к тебе благоволят. Я смотреть не могу. Теперь ты Атлон избранный и выполняешь не мою волю, а волю высших. Ты первый избранный за долгое время, значит, настала трудная пора для нашей цивилизации. Я только что был на переговорах с командующим мезавторов Шелоном, пообщался и с правителем рас из авторов «Жду тебя для принятия решения по судьбе цивилизации». На этом связь прервалась. Такого поворота в своей судьбе Атлон не ожидал. Общение с Застру все меняло. Избранный, тот, кого выбирали высшие силы, становился не подвластен никому и даже старейшине. Он становился во главе цивилизации. Такие личности появлялись в переломные моменты истории цивилизации, особенно тогда, когда ей грозила гибель. При таком раскладе он не имел права лишать себя жизни и уходить в вечность. Сначала нужно обезопасить цивилизацию, а потом думать, как поступить с собой. Хотя моя жизнь теперь полностью в руках высших сил. Мне нужно выполнить своё предназначение. Чек слушал Застру и дивился его мудрости. Казалось, выхода нет. Атлон должен уйти в вечность. Ан нет, высшие силы вмешались. И теперь Атлон становился как бы над правительством Он мог единогласно распоряжаться всем и отдавать любые приказания обязательные к исполнению. Для меня лично проблем нет. Благодаря мне он взлетел. Отношения всегда ровные. В целом опасности такой титул атлона для меня лично не несёт. Хотя кто знает, абсолютная власть может затмить разум. Застру больше не проронил ни звука, погрузившись в свои невесёлые мысли и анализ ситуации. Появилась возможность разделить ответственность с избранным. Вернее, даже не так. У избранного появилась возможность разделить ответственность со мной. Захочет ли он её делить или возьмёт на себя, скоро станет ясно. Чекк слышал нашу беседу, но будет молчать. Наверное, думает, как отразится такое возвышение на нём. Отразится, конечно. Как, пока не знаю. Наконец приземлились на космодроме, и Застру отправился к себе в ставку, захватив с собой Чекта. Ставки прошел особым входом в свой кабинет. Чекта отправил обычным через приемную, где он встретился с Атлоном. Тот стоял похудевший, осунувшийся, крылья стали хрупкие, усики серые, глаза блеклые, а жвала наполовину оторваны. С выздоровлением, командующий, обратился к нему Чект. «Это не важно, наблюдатель. Наше здоровье не важно, когда на кону стоит выживание цивилизации. Я теперь не командующий. Командующий Атлон ушел в вечность». «Остался избранный без имени, призванный спасти цивилизацию». Такого ответа Чект не ждал. Ответ достойный правителя. Нужно корректировать свое поведение, иначе не миновать беды. «Ты прав, избранный. И недавние события подтвердили правоту твоих слов. Мы с Застру были на переговорах с мизофторами, подписали капитуляцию». «Шаг тактически верный и стратегически правильный». Тут секретарь пригласил избранного входить. «Застру готов к общению». Да говорим позже командующий объединёнными флотами Чекк понял, что в мгновение ока понижен в должности и вернулся к управлению флотами. Застру не лежал, а стоял и при входе приблизился к избранному, раскрепев. Избранный, занимай положенное тебе место. Мы готовы выполнить любой твой приказ. Старейшина, ты с советом остаёшься здесь. Мне выделить отдельное помещение, пульт и связь. Ведите меня в курс дела. Как прошла битва и переговоры с мезовторами? Заструг говорил, избранный слушал, не перебивая, анализируя сказанное, хотя слабость ещё давала о себе знать, и мысли слегка путались. Я подписал капитуляцию только с одной целью сохранить цивилизацию. Резкие заявления правителя мезовторов наводят на мысль, что придётся применить крайние меры. Старейшина, вы совершили правильные, стратегически выверенные шаги. Капитуляция в этих условиях необходима. Мы не можем потерять столичную планету. Если не будет её и правительства, наступит хаос, а мезавторы быстро справятся с неуправляемыми флотами. Мы не дадим им такого шанса. Что касается правителя мезавторов, я сам с ним проведу общение. А сейчас нет времени на переживания. Срочно соберите совет. Нужно принимать судьбоносные решения. Решимости и ясность мысли понравилось застру. Он решил рискнуть и собрать совет, на котором представит избранного высшими силами. Остались опасения, что у того закружится голова от абсолютной власти, но дело стоило того. Совет потерянно молчал. Насекомые так устроены, что сильный стресс вводит их в прострацию, из которой вывести их непросто. Пока что такой казус случился с высшей властью, а если со всей цивилизацией, наступит конец. Зря они пристанут воспринимать действительность. Их перестанет интересовать война, перспективы развития. Они просто зароются в свои норы и деградируют. Об этом знал Атлон. Знало правительство. Знали сами зря они. Но не знали мизавторы. Не знали, как они близко подошли к уничтожению цивилизации. Избранный встал и направился к священному месту, которое предполагалось занять ему, наместнику богов. Это место почиталось как святыня, но никто никогда не думал, что его возможно занять. И вот свершилось. Атлон не стал ложиться на настил, а начал говорить стоя, постепенно наращивая скрежет. Я несколько раз погибал, и последний раз повёл флот в последний бой и думал, погиб. Оказалось, нет. Я стремился в вечность, но меня не приняли, потому что здесь дела не закончены. Наша цивилизация переживает тяжёлые времена. Мезавторы появились из ниоткуда и сразу повели себя нестандартно, применяя всякие хитрости. Оказывается, они проводили разведку. И вот, когда мы приготовились дать отпор, они напали и разбили мой флот. Теперь держат на прицеле нашу планету. У нас много флотов, поэтому мы проиграли бои, но не битву. Сегодня вынуждены пошли на переговоры и договорились с мезавторами о ненападении на них и полёты за границы нашего звёздного сектора только с их разрешения. Мы согласились на присутствие наблюдателей в наших звёздных системах. Наши флоты сейчас идут боевыми курсами к звёздному сектору Мезавторов. Нам придётся остановить их, пока остановить. Мы отзовём боевые флоты обратно. Битвы не будет. Вы сейчас слушаете меня и думаете: "Это конец". Нет, уважаемые совет. Это начало конца Мезавторам. Перемирием мы выиграем время, перегруппируем флоты, создадим такие же огромные корабли, научимся летать в норах незаметно. Оснастим наши корабли установками, способными противостоять мезовторам. Сколько на это потребуется времени, неважно. У нас есть цель, и мы её достигнем. Мы победим мезовторов. Совет несколько воспарил. Позитивный настрой избранного передавался им. Они понимали, что он прав. Будущее уже не казалось таким мрачным. Появился просвет, появился выход из тупиковой ситуации. Даже Застру заслушался избранного. Не зря я его рассмотрел и возвеличил. Посмотрим, что за этим высоким скрежетом последует. Трудное время требует трудных, непростых решений. Вы готовы к ним? Члены совета заворочались на своих местах, и крылья затрепетали. Они подтверждали готовность к трудным решениям, но то, что озвучил избранный, было для них ударом. «Вижу и слышу вашу готовность идти трудным путем. Теперь у каждого из нас трудный путь». Я, избранный и старейшина Совета Застру, остаемся руководить цивилизацией. Вы являетесь главами ваших планет, возвращаетесь на свои планеты и организовываете работу так, как я вам поведал. От того, как каждый из вас справится со своей задачей, зависит существование цивилизации. Я и старейшина всегда на связи. Вы сможете обсудить с нами любой вопрос. Наши приказы вы обязаны выполнять неукоснительно. Неповиновение карается смертью. Этим изовторы проявили слабость и не довели наш разгром до конца. Мы такой ошибки не допустим. Железная дисциплина залог нашего успеха. На этом совет свою работу заканчивает. Как только будете готовы к отлёту, доложите. Я договорюсь с Шелоном о транспортном коридоре для ваших кораблей. Совет сел как молнией поражённый. Они поняли одно: спокойно жизни пришёл конец. Надо работать самим, а не отвыхли Давно уже не руководили, а повелевали. Напряжение нарастало. Застру поднялся со своего лежака, понимая, что совет может не согласиться с избранным, но тот поступил правильно. Члены совета ему давно надоели. Ни одного дельного предложения. Поэтому грамотно заскрежетал, поддерживая атлона. Избранный богами, наша задача подчиняться тебе во благо нашего спасения. На тебе лежит ответственность за всю цивилизацию. Мы смиренно подчиняемся тебе и будем работать, не щадя ни себя, ни своей семьи во благо цивилизации. Да будет так, -скрежетнул Атлон напоследок, встал и вышел. За ним последовал Застру. Члены совета в замешательстве толкались у выхода. Быстро действовать они не привыкли, поэтому Застру дал команду секретарю, чтобы тот остановил каждого члена совета и предупредил: "Отлёт через 3 периода. Иначе они тут будут толпиться долго". Слушаю тебя, Избранный. Нужно связаться с Шелоном и обеспечить коридоры для членов совета, чтобы они улетели спокойно. У нас есть такая связь. Вот ваш терминал. Избранный осмотрел пульт, не очень отличался от пульта командующего, только вместо флотов планеты и старшие семьи. А вот и адъютант. Он активировал этот сенсор, сразу послышался скрежет. Слушаю приказания, Избранный. Свяжите меня с Шелоном. связываю избранный. Конечно, в одну минуту ничего не решается. Тем не менее, секретарь выполнил его распоряжение, доложив через некоторое время, что Шеллен на связи. Говорит избранный: "Вся власть нашей цивилизации теперь принадлежит мне. Я единолично решаю все вопросы". Избранный: "Я тебя не знаю. Я тоже не знаю вашего правителя, однако он есть вне зависимости от моих знаний". «Избранный, вы подтверждаете подписание о капитуляции цивилизации Зриан?» «Да, подтверждаю. Застру действовал по моему приказанию». «Слушаю вас. Я распустил высший совет, он больше не нужен. И прошу не препятствовать его членам покинуть планету на кораблях». «Сколько кораблей покинут планету?» «Сто кораблей гражданского назначения». «Этот вопрос в компетенции правителя Мизавторов. Но где гарантия, что вы тоже не улетите?» Мне некода лететь. Шелон, вы долго намерены находиться в этой системе? Всегда. Свяжите меня с правителем. Я хочу поговорить с Равдом. Как только такая возможность представится, я свяжусь с вами. Жду. Мы ждала разворота событий. По большому счёту, её не очень интересовали политические расклады. Главное коды деактивации флотов, которые шли в Звёздный сектор. Пока эти коды никто не передал. А флот должен скоро выйти. Она сразу связалась с Олегом и рассказала новости, что у Зриан появился Избранный. Совет распущен и улетает на свои планеты. Зриане просят пропустить их. Избранный хочет поговорить с тобой, что ответить? А давай прямо сейчас и поговорим. Ты уверен? Как себя чувствуешь? Отошел от прошлого заскока? Да все в порядке. Видимо, переутомился в ложементе. Долго был в виртуалке. Приготовься, я связываюсь с Избранным. Избранный обсуждал с застрой детали подписанной капитуляции. Она, конечно, не устраивала обоих, но ничего поделать нельзя. Вошёл адъютант и доложил, что на связи командующий мезавторов Шелон. Слушаю, командующий, Избранный. Я выполнил твою просьбу. Сейчас будешь говорить с правителем цивилизации мезавторов. Я готов. Сразу образовалась голограмма огромного мезавтора, который задвигался и зашуршал головогрудью. То самое мне хочет говорить. Я избранный, единоличный правитель цивилизации Зрян. Раньше такой должности не было. А что же совет и старейшина? Совет распущен за ненадобностью. Старейшина заострун наделён властью и полномочиями. О чём ты хочешь поведать мне? Мы подписали капитуляцию. Для нас она позорна, но делать нечего, вы победили. Я слышал, у тебя есть дополнительные требования. Требований много. Но мы ограничимся теми, которые изложены в договоре о капитуляции. Мы выполним все пункты и готовы принять наблюдателей. Наблюдатели будут. Ты отвечаешь за их безопасность и сбраней. Но ты уже нарушил договор. Он только вступил в силу. Как я мог его нарушить? В договоре прописано, что вы прекращаете ведение боевых действий против цивилизации мизавторов. Мы знаем этот пункт договора и прекратили все военные действия. Неверная информация. К нашему звёздному сектору идут флоты с намерением напасть на нас. Вот такие действия прямое нарушение договора. Как я могу исправить это нарушение? Даёте мне коды и связь с командующими своих флотов. Я с ними свяжусь, как только они выйдут в обычное пространство. За нарушение договора вы отдаёте мне флоты, которые пытаются на нас напасть. Атлон понимал всю абсурдность ситуации, но ничего придумать не мог. Застру тоже молчал. «Да, мы нарушили договор. Теперь неважно почему. И я согласен с такими условиями. Коды и частота связи с командующими вам будет передана немедленно. Прошу отправить экипажа кораблей флота обратно в наш звездный сектор». «Хорошо. Касательно отлета членов Совета, им будет предоставлена такая возможность, как только ваши флоты выйдут в обычное пространство, и мы с ними все уладим».